Во Вьетнаме в 1835 году смертью мученика погиб отец Маршан, казненный разрезанием на сто кусков. В 1851 году король Ты-Дык издал указ, предписывавший европейских миссионеров бросать в глубины моря или реки, а священников Вьетов рубить пополам. Реально были казнены только двое европейцев. В 1851 году погиб отец Августин Шеффлер, а в следующем году отец Жан-Луи Боннар. Интересно, что обоим вьетнамские власти тайно предлагали побег, опасаясь международного резонанса. Однако оба миссионера отвергли эти предложения и достойно встретили смерть. Естественно, что вьетов-христиан погибло намного больше. Смотри Берзин, католическая церковь Юго-Восточной Азии в XVII-XIX веках, Москва, 1966 год. И в России миролюбивые буддисты также случалось, убивали и преследовали христиан. Об одном из таких случаев начальник калмыцкой миссии иерманах Никодим ленкиевич обративший за предыдущие два года в православии 220 калмыков, писал в Святейший Синод 12 марта 1730 года. В 1729 году я просил рассмотрение учинить об определении крещенным калмыкам к жительству удобного места и об охранении их от прочих иноверных калмыков, дабы не был в обиде и утеснении. А сего 1730 года, января в пятый день, владелец калмыцкий Дасанг, собрав войско, став три человек, велел новокрещенных побрать и разбить до остатку, чтобы впредь неповадно было креститься их народу. И присланное войско атоного владельца крещенного Ильюта Битея со всеми новокрещенными калмыками разбили до остатку и убили одного крещенного до смерти. Двух ранили и взяли грабежом мужеско полу восемь человек, женско полу восемь, девочек одиннадцать, мальчиков четверо, всего тридцать один человек. А прочие ушли, оставя имение свое, и спаслись от отонного войска» а как грабили, образы божии иные в камыш покидали, иные с собой увезли. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедования. Цитируется по книге «Архимандрит Гурий» очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен. Казань, 1915 год. Весной 1757 года три калмыцкие семьи выехали для принятия крещения. По пути, как гласит сообщение Астраханской духовной консистории, наехали на них на четырех лодках некрещенные калмыки, да еще поодали от них на восьми лодках всего до пятидесяти человек, стреляли из ружей, били смертно находившемуся при некрещенных калмыках школьнику Ивану Платонову, прошибли голову даже до самого мозга, отчего он обеспамятствовал». А после того, чем его еще били и мучили, от сильного удара он не упомнит. Был три дня в беспамятстве, и доселе от побоев находится в тяжкой болезни. Калмыков крещенных и некрещеных также били и грабили, но крещеные калмыки не стреляли, так как за неимением ружей стрелять им было нечем. Архимандрит Гури очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен. Казань, 1915 год. Да и в дивизия дивизии, о которой упоминалось выше, самую боеспособную часть составляла тибетская сотня, присланная барону Далай-ламой. Смотри, Юзефович самодержит с пустыни. Значит, были у тибетских лам и боевой опыт, и некоторые цели, ради достижения которых они не только имели войска, но и посылали их за пределы Тибета. В глубине традиции «религиозный подвиг буддийского отшельника и праведника» Всегда резонировал воинственными метафорами: война со злом, война с иллюзорным миром, и прочно срастался с открыто военизированными явлениями, такими как, например, боевые искусства или Самирайский кодекс Бусидо, связанные с традицией Чань-Дзен, что особенно проявилось в открытой милитаристской интерпретации дзена в Японии первой половины 20 века, или традиция текстов Калачакра-Тантры допускавшее в качестве ответа на агрессию превращение внутренней духовной борьбы во внешнюю, что напоминает соотношение внутреннего и внешнего джихада в исламе. Были и другие похожие примеры. Ранним почти классическим примером радикального нациоцентричного буддизма, прямо легитимирующего насилие и явно антизападного и антилиберального, Был союз между Японской империей и школой Хумупен в первой половине XX века. Сходные мотивы можно было обнаружить в некоторых буддийских группах в Шри-Ланке Джаната Вимукти Перамуна, военизированные националистические группы в 70-80-х годах, охранительный радикализм которых был выкован в жестоком этническом противостоянии между сингалами и тамилами. Впрочем, это были только небольшие группы, и речь никогда не шла о государственном использовании воинственных вариантов буддизма. Повсюду в буддийской Азии деколонизация совпала с буддийским ренессансом, который изредка принимал весьма риские формы. И это явление было напрямую связано с постколониальным синдромом. Конечно, оно имело некоторые истоки и в самой монашеской традиции. На протяжении всей истории буддизма В его коллективном подсознании всегда тлело обостренное аскетическое рвение, иногда доходившее до фанатизма. Поэтому самосожжение вьетнамского монаха Кван Дюка, Сайгон, 1963 год, или совершенные монахами политические убийства в Шри-Ланке и Юго-Восточной Азии не были совсем неожиданными. А Гаджанян – буддизм в современном мире, мягкая альтернатива глобализму, Религия и глобализация на просторах Евразии, Москва, 2005 год. Буддийские монахи и поныне готовы кулаками отстаивать свои притязания. Вот информационное сообщение телеканала ОРТ от 12 октября 1999 года. В Сеуле прошли массовые беспорядки с участием монахов главного буддийского храма Южной Кореи, обители шо -Гю. Тяжело ранены более 10 человек. Во время штурма храма святые отцы пустили в ход дубинки и складные лестницы. Охрана отбивалась с помощью бронспойтов. К кровавым столкновениям в Сеуле привели амбиции владыки просветленных реформаторов, так называют себя сторонники ордена Шо-Ге. В нарушении устава его владыка третий раз подряд самовольно занял этот пост и забрикадировался в храме. Решающее слово в религиозном споре осталось за полицией. Власти вывели на улицы сотни блюстителей порядка. Первый канал новости от 12 октября 1999 года. А буддистские народы и сегодня готовы убивать друг друга за обладание храмами. Ситуация на границе Таиланда и Камбоджи осложнилась после того, как 7 июля 2008 года ЮНЕСКО объявило о включении по просьбе Пномпеня индуистского храма XI века Прех Вихар в список всемирного наследия. Между тем, на этот культовый комплекс который находится в районе, где еще не проведена демаркация границы, претендует и Бангкок. В 1962 году решение Международного суда храм Прехвихар был признан принадлежащим Камбодже. Таиланд до сих пор не может согласиться с таким разрешением пограничного спора, поскольку считает эту территорию своей. В результате интенсивной перестрелки на границе двух стран в среду погибли два камбоджийских солдата, еще двое ранены с тайландской стороны пять человек получили ранения. По словам очевидца, фотокорреспондента британского агентства «Ройтер», перестрелка велась из стрелкового оружия и гранатометов в приграничном районе неподалеку от построенного 900 лет назад индуистского храма Прехвихар. В среду интернет-издание «Бангкок-Пост» сообщало, что главнокомандующий королевской армии Таиланда Джен Анупонг Пао Чинда отдал приказ таиландским военным немедленно реагировать в случае атаки камбоджийских солдат, используя при этом любые виды оружия. В августе между двумя странами разгорелся другой конфликт вокруг архитектурного памятника храма XIII века Тамуан-Тхом, расположенного в пограничной зоне на северо-западе Таиланда. Как и в случае с Прехвихаром, находящимся в нескольких сотнях километров к западу в районе храма Тамуантхом, не была проведена демаркация Таиландско-Камбоджийской границы. Парламент Таиланда выделит почти 30 тысяч долларов солдатам в спорном районе. Новости Риан, 16 октября 2008 года. Да, и на совести христиан немало преступлений. Но давайте в таком случае четко различать. Историю христиан будем сравнивать с историей же буддистов, а вероучение христиан с вероучением буддистов. Пока же популярные лекции и брошюрки предпочитают сплетни об ужасах христианской инквизиции перемежать рассказами о возвышенности буддистской этики, не желающей зла ничему живому. Я же нахожу весьма уместным для целей теософской пропаганды совет Елены Рерих, Очень важно забыть недостатки ламаизма. Агни-йога Откровение 1920-1941, Москва, 2002 год. Для того, чтобы теософия могла и дальше вести свою атаку на христианство и насаждать восточный оккультизм, истинный буддизм, ей действительно важно, чтобы люди о многом забыли. История религиозных смут на Востоке должна быть забыта, зато вся история христианства должна быть преподана как криминальная хроника. Среди задач теософского общества Блаватская упоминает распространение среди язычников доказательств, которые касаются практических результатов христианства. С этой целью оно доставляет подлинные материалы о преступлениях духовенства, проступках, схизмах, ересях, спорах и тяжбах, расхождениях по учению, критике Библии и о пересмотрах, которыми полна пресса христианской Европы и Америки. Блаватская, разоблаченная изида, Москва, 1994 год. Двойные стандарты всетерпимой теософии налицо. Так что не стоит противопоставлять мою нетерпимость теософской открытости. Я всего лишь учусь у Елены Петровны Блаватской. Я тоже стараюсь доставить подлинные материалы, но о языческих религиях. Ибо для полноты картины неплохо было бы и современным европейцам перестать идеализировать духовность Востока. Если кто-то пожелает упрекнуть меня в том, что я сосредоточился лишь на мрачных сторонах буддизма, впечатление современного путешественника в Тибет, с утра на площади перед храмом Джокханг паломники делают ритуальные простирания. Некоторые пришли целыми семьями, принесли еду и термосы с чаем, как на пикник. Внутри самого храма не протолкнуться Толпы богомольцев осаждают двери Поток регулируют полицейские в униформе и сами монахи Нельзя сказать, что к паломникам здесь относятся с особым уважением Оттаскивают, чтобы не задерживали проход для прочих страждущих Конвейер работает без сбоев Положил деньги, сдал шелковый ходак, подлил масло в бронзовый чан, что тебе еще? Снимать запрещено, а если иностранец попробует достать камеру, на него с руганью бросится один из монахов. Смирением тут и не пахнет. Из стеклянных витрин на все это взирают угрюмые зубастые монстры, сидящие в кучах бумажных денег. Возможно, в этом храме было бы логичнее заменить позолоченного Будду на золотого тельца. Кубатьян Болотов на велосипедах по Гималаям. Журнал «Гео», 2007 год, апрель. Если кто-то пожелает упрекнуть меня в том, что я сосредоточился лишь на мрачных сторонах буддизма, я соглашусь с этим упреком. О буддистской философии и о ее рекламируемой глубине сегодня более чем достаточно публикаций. И чтобы их хоть как-то уравновесить, позвольте уж хотя бы одной книге напомнить о том, что есть в буддизме нерекламируемого но от этого не перестающего быть реальным. Конечно, буддизм не сводится к этим мрачным страницам своей истории, но они в ней были. Мощная же пропагандистская машина твердит, что религия и ненасилие никогда никого не обижала. И сколь бы горьки не были мои суждения о ломаизме, я никогда не говорил того, что сказал Николай Рерих. Дальше НКР говорит о ненужной сентиментальности по отношению к людям. Должно лишь быть стремление способствовать эволюции человечества, но не должно быть остановок перед живыми трупами, представляющими из себя космический ссор. Так и Тибет. Космический ссор между нациями находится в периоде духовного умирания. Это такой же живой труп, как отдельный человек, спотухший в нем жизнью духа. Декруа Кардашевский с экспедицией Рериха по Центральной Азии, Санкт-Петербург, 1999 год. И последнее. Ни в одной современной христианской стране нет столь жестких ограничений на свободу совести, как в буддистской Монголии. Там в 1993 году был принят закон об отношениях между церковью и государством. Он гласит, что государство обеспечивает господствующее положение буддистской религии в Монголии. Статья 4.2. Пропаганда какой-либо религии, организованной за границы, запрещается. Статья 4.7. Запрещено проводить деятельность чуждую традициям и обычаям монгольского народа. Статья 7.5. В конце же вернусь к первому тезису этой статьи. Буддизм... Заморозил нравственное развитие тех народов, которые доверились ему. Геше Потова, занимавшийся буддийской практикой всю жизнь, пришел в конце к выводу, что есть только две практики — уменьшение себялюбия и увеличение заботы о других. Даже комар, севший к вам на руку, не хочет быть раздавленным. Сдуйте его аккуратно. Иди, поешь более толстых. Бадмаринчинов... Источник счастья – ум, заботящийся о других. Бурятия, 2004 год, 12 ноября. В XII веке после Христа буддийский мудрец, наконец, в конце, пришел к выводам, очевидным для ветхозаветных библейских пророков. Правда, комаров на толстяков Христос не насылал.